Глава 3. Боги и люди Подводные камни В сравнении с мифологическими системами других народов кельтские предания о богах и героях выглядят весьма непривычно. Например, когда мы читаем мифы Древней Греции, у нас в голове складывается четкая иерархия божеств и их родственных связей, а описание событий выглядит логично и последовательно. Не без исключений, конечно, ведь греческая мифология, как и любая другая, развивалась и видоизменялась с течением времени. Тем не менее, там все относительно ясно. Какой бог за что отвечает? Кто кому папа, мама, брат, сват или племянник? Как был создан мир? Как отделился свет от тьмы? Как появились боги, люди и разнообразные твари подземного мира? А как интересны были представления о происхождении Вселенной у древних египтян или скандинавов? Чего стоит хотя бы родившаяся на скандинавском полуострове история о том, что все миры богов, людей, великанов располагаются на ветвях громадного ясеня с названием Игдрасиль? Соответствующую иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. При чтении кельтских мифов о многом можно разве что догадываться. Практически не сохранилось сведений о том, как кельты представляли себе сотворение мира. Очень мало известно о родственных связях между богами и героями. Более того, одни и те же персонажи в разных изложениях ранее был пример того, как в эпоху Средневековья компилировались при переписке составные части книг, могут именоваться то богами, то людьми. А иногда им даются такие характеристики, что нам остается только теряться в догадках. Кто именно перед нами? Простой смертный, наделенный некими сверхъестественными способностями, или все же божество? Исторические сведения перемешиваются с мифами о древних богах, персонажей языческого пантеона с христианскими преданиями, сказочные детали с повествованием о повседневной реальности. В PDF-приложении можете посмотреть на церемониальный кельтский шлем. Еще одна особенность. Многие кельтские племена в своих мифах, во всяком случае в тех, что дошли до нас, повествовали не о сотворении мира в целом, а об истории тех земель, на которых они проживали. Но от этого кельтские мифы и легенды не становятся менее интересными. Сложность еще и в том, что определенные боги могли почитаться практически у всех кельтских племен, например, как Таранис, бог Грома а какие-то были чтимы лишь у конкретного племени и на небольшой местности, например, покровителей некой реки, озера или леса. И мы просто не можем сейчас поставить перед собой цель рассказать обо всех кельтских божествах. Это задача для фундаментального многотомного издания, в котором оговорок и справок будет больше, чем собственной информации. Поэтому основой своего повествования мы сделаем истории о богах, которые были более или менее почитаемы практически всеми кельтскими племенами. Рассматривая самые известные и популярные мифы и легенды, отдадим предпочтение ирландским, как наиболее полно сохранившимся. Конечно, если потребуется привлечь сведения о еще каких-то кельтских племенах и их преданиях, мы это говорим особо. Сложности перевода. В русскоязычных изданиях для передачи древнеирландских имен и названий используют обычно не транскрипцию, передачу звуков письменными знаками, а транслитерацию, передачу письменных слов и букв одной системы алфавитом другой системы. Например, имя королевы богини МЕДБ у нас пишут МЕДБ, тогда как на самом деле оно напоминало нечто вроде медв или мейв. Еще одна проблема, с которой сталкиваются все, кто начинает изучать кельтскую мифологию, это написание и, соответственно, чтение имен и названий. Ни русский язык, ни большинство европейских языков, основанных на латинице, не слишком приспособлены для передачи того, как они звучали в оригинале. Кроме того, в старинных источниках эти имена и названия, благодаря римлянам, были часто представлены в латинизированном виде. И в итоге в разных изданиях имена одного и того же бога названия одной и той же местности могут выглядеть совершенно по-разному. Богиня Дану иногда превращается в Ану, Данан или Дон. Плюс иногда еще высказываются предположения о разных обличиях одного и того же божества. Бог Белен приобретает римско-латинский оттенок и становится Беленусом, а Эзус становится Езусом или Есусом мы будем использовать наиболее часто встречающийся вариант. Мы Ирландию заселяли-заселяли. Выделяется несколько этапов заселения Ирландии. Перечислим главных участников этих этапов. Племена и конкретные люди. Первый этап – Кесейр. Второй этап – Порталон и Делгнайт. Третий этап – племя Немхида. Четвертый этап – племя Фирбок. Пятый этап – племя Туата де Данан. Шестой этап – сыновья Миля, предки современных людей. Начнем с сотворения мира, которого не было. Или было, но никаких сведений об этом до нас не дошло. Если верить ирландской мифологии, в незапамятные времена на земле современной Эрин-Ирландии прибыла некая Кесейр, или Кесейр. Она спасалась от потопа погубившего уже немало государств, Как видим, у кельтов, как и у большинства других народов, имели место мифы о какой-то природной катастрофе. В PDF-приложении можно найти соответствующую картину «Потоп». Дому сопровождали ее супруг Финтон и сын Лар. И небольшое количество спутников. Есть также варианты легенды, согласно которым в Ирландию приплыли только женщины. Но Кесер и компания недолго наслаждались зелеными лугами Ирландии потому что потоп добрался и до нее, и все новопоселенцы погибли. В живых остался только Финтон, обладавший способностью перевоплощаться в разных животных, рыб и птиц. Обратившись в лосося, он пережил потоп, и именно его иногда называют одним из первых бардов, поведавших летописцам о событиях глубокой древности. Когда воды потопа отступили, началась вторая волна заселения Ирландии. На этот раз поселенцев привел с собой некий порталон. С ним была жена по имени Делгнайт, сын Рудрайги и еще несколько десятков мужчин и женщин. Порталону приписывают не только изобретение рыбной ловли, земледелия, пивоварения и охоты, но и серьезные изменения ирландского рельефа. Согласно мифам, первоначально там была всего лишь одна равнина, три озера и девять рек а благодаря новым поселенцам через несколько лет озер было уже 10, а равнин четыре. и его подданные неустанно работали и над демографической проблемой, за короткий срок увеличив население с 48, по нескольким данным 50 человек, до пяти Есть предположение, что образ порталона это поздняя версия кого-то из древних кельтских богов-демиургов, то есть создателей мира. Имеется и иная точка зрения – Возможно, имя Порталон – это видоизмененное Варфоломей, и образ сложился уже после внедрения христианства на кельтских землях, по образу и подобию кого-то из потомков Ноя. Встречаются варианты мифа, в которых Порталон, едва ступив на земли Ирландии, приносит в жертву богам собственную жену. Все бывает когда-то в первый раз, и во времена Порталона и его соратников в Ирландии произошла первая супружеская измена. Дело было так. Порталон отправился на рыбалку, а его жена Дилгнейт осталась присматривать за домом и свежесозданными равнинами и озерами в компании слуги. Супруг отсутствовал долго, и в итоге Дилгнейт изменила ему со слугой, чья была инициатива точно неизвестна, но в некоторых вариантах мифа говорится, что жена Порталона соблазнила своего помощника. Оба они хотели скрыть случившееся от мужа, но на беду их отолела страшная жажда, и они выпили весь Эль из сосудов, которые находились в пределах досягаемости. Марталон, вернувшись, сразу заподозрил неладное и напустился с обвинениями на супругу. Теасца да, на ревности тоже была первой в истории. В некоторых версиях мифа говорится даже, что в приступе ревности обманутый муж убил кого-то, попавшегося под горячую руку то ли любимую некогда собаку, то ли самого слугу-изменника. Но Дилгнейт внезапно произнесла речь, в которой оправдывала себя и обвиняла в случившемся самого Порталона. «Нельзя, — заявила она, — оставлять открытый чан с медом в доме, где есть женщины. Нельзя оставлять плошку с молоком в доме, где есть кошка. Нельзя рассчитывать, что резчик по дереву не воспользуется острым резцом, если он попадет к нему в руки» и нельзя оставлять мужчину женщиной, сам виноват, отсутствовал слишком долго. Не правда ли интересная точка зрения? С одной стороны, признается, что мужчина, муж, тоже может быть виноват в каких-то семейных катастрофах. С другой стороны, женщина приравнивается к имуществу, нуждающемуся в присмотре, и не всегда способному отвечать за свои поступки. Во времена правления Порталона и его потомков начинаются войны с фаморами. В кельтской ирландской мифологии так назывались ужасные великаны, олицетворявшие темные потусторонние силы. Они считались более древним населением Ирландии, чем пришлые поселенцы. Именно фаморам некоторые мифы приписывают строительство древних каменных сооружений. Менгиров, дольменов и композиции из них, например, уже известный вам Стоунхендж. Встречается также точка зрения, что фаморы выступали в качестве рабочей силы под руководством Порталона, благоустраивая долины, реки и озера. Фигуры из камня. Мингиром называется вертикально установленный камень, иногда грубо обработанный и покрытый рисунками и знаками. Дальмен каменная конструкция по форме напоминающая стол. Пример подобного дальмена есть в PDF-приложении. Кромлих. Одна или несколько окружностей из камней, поставленных вертикально. Подобные сооружения, скорее всего, выполняли ритуальные функции. Также в непосредственной близости от них часто обнаруживают захоронения. Огромные и уродливы были фаморы. Порождение мрака, вечной темноты и преисподней. Их часто изображают одноногими или однорукими. Так отразились в мифах представления о том, что даже находясь на земной поверхности под лучами солнца, фаморы отчасти принадлежат потустороннему миру. Иногда их название переводят как «подводные», и это вполне соответствует тому, что повелительницей фаморов была богиня по имени Домну. Имя ее означала «морская бездна» или «пропасть». Выглядела она ничуть не менее устрашающе, чем ее подданные. Огромный рост, злобная демоническая физиономия, а главное – украшающие голову рога и одежды из шкур жертвенных животных. У Домну был сын по имени Индиху, исполнявший обязанности полководца Фоморов. Возможно, борьба Порталона с Фаморами это художественное представление противостояния кельтов с коренным населением острова Ирландия. После победы Порталона и его соплеменников над великанами прошло 300 лет, а потом внезапно начался мор, унесший жизни практически всех людей, живших на территории Ирландии. На смену умершим пришло новое племя, племя Немхида, Немеда, которое увеличило количество равнин и озер, построило несколько первых в истории крепостей, а потом также в итоге сгинуло с лица земли. За ними пришли люди племени Фирболк. Это название примерно можно перевести как «люди в мешках» или «мешочное племя». Их происхождение в некоторых мифах описывают следующим образом. Некогда они были представителями племени Немхида, но не вынеся тягот борьбы с фаморами, бежали за море и попали в плен где-то на территории то ли Греции, то ли Испании. Там их принуждали работать на пашне и в садах, в том числе облагораживать неплодородные почвы на склонах скал. И бывшие соратники Немхида были вынуждены таскать в мешках хорошую почву из долин в гору. Именно так они и получили свое прозвище. Впоследствии, решив бежать из плена, они надули кожаные мешки, которых таскали землю и с их помощью перебрались обратно в Ирландию, дав начало новой династии. Новых равнин, гор и озер племя Фирболк уже не создавало. Но зато заложило основы королевской власти. Самым толковым и самым известным правителем этого племени был Эухайт а потом на территории Ирландии появились новые претенденты на власть, которые вскоре встретились с племенем Ферболк в решающей битве. Это было так называемое племя Туата де Данан, или племя богини Дану, или просто Туаты. Их изображение можно изучить в PDF-приложении. Племя это представляют и как богов, и как реальных предков ирландцев, и как предков ноомифических. Их описывают прекрасными, изысканными, одаренными красотой и талантами, неравнодушными к музыке и искусству. Дану, руководившая племенем, первоначально могла рассматриваться как богиня-прародительница, богиня-мать и повелительница людей и богов. Иногда ее отождествляют с землей и плодородием, поэтому можно сказать, что у Дану было что-то общее и с греческой Диметрой, и с египетской Исидой, и со скандинавской Гевьен. Она считалась матерью многих других божеств. Ядовитый глаз. По преданию, глаз балара пропитался ядом, когда он в детстве подсматривал за приготовлением колдовского зелья. С тех пор он был вынужден держать свой опасный глаз закрытым. Но во время сражений баллор открывал его и направлял смертоносный взгляд в сторону врага. Мифы говорят, для того, чтобы поднять века над этим глазом, великану была необходима помощь нескольких взрослых мужчин. Ничего не напоминает этот сюжет? Прибыв в Ирландию, племя богини Дану обратилось к племени Ферболк с предложением отдать половину территории. Те, естественно, не согласились, и началось сражение на равнине мак -Туирет. Оно продолжалось много дней и стоило обеим сторонам больших жертв, но в итоге Дану и ее племя победили. Впрочем, представителям племени Фирболг была оставлена небольшая территория, на которой они могли проживать. Воцарившись в Ирландии, племя Туата-де-Данан дало решительное сражение великанам Фоморам, которые пытались заявить право на получение Дани. Победить фаморов было непросто, хотя бы потому, что в их рядах находился персонаж по имени Балар, умевший убивать взглядом одного глаза, подобно удару молнии. И все же победа над безобразными великанами была одержана. В этой битве погиб Индиху, сын богини Домну. Сама же рогатая богиня оказалась навсегда заперта в подземном мире, как и большинство оставшихся в живых фаморов Третье грандиозное сражение в истории племени Туата-де-Данан состоялось, когда на землях Ирландии появились сыновья Миля, предки современных людей. Туаты потерпели поражение и были вынуждены переселиться в потусторонний мир. Сид. Их самих тоже часто после этого называли сидами. Мир этот отделен от мира живых невидимой, но нерушимой преградой. Впрочем, туаты иногда могут общаться с живыми людьми и даже забирать их к себе прежде времени. Кельты считали, что этому способствует туманная погода. В тумане грани между мирами стираются, и общение с потусторонним становится легче. В PDF-приложении представлена картина феи на лугу. Вот так, в общих чертах, выглядит мифологическая история заселения Ирландии. Скорее всего, таким образом кельты представляли несколько волн поселенцев и конфликты между укрепившимися в стране Эрин племенами. А теперь познакомимся с некоторыми богами более подробно. Божественные лики. К числу самых известных и почитаемых представителей племени Туата-де-Данан, иногда его называют даже королем сидов, относятся Нуада по прозвищу Аргетлам или Сереброрукий. Он олицетворял стихию грозы, за что его и называют иногда кельтским Зевсом. Собственно, имя Нуада обычно переводят как «тот, кто создает облака». Также в ведении этого бога находились войны. Свое прозвище он получил потому, что во время первого сражения на равнине Мактуэрит лишился руки, и впоследствии бог-врачеватель Диан Кехт сделал ему новую, серебряную. Именно Нуаде принадлежало одной из четырех главных сокровищ племени Дану – меч, от которого не мог спастись ни один враг. Несмотря на всю свою силу и воинственность, Нуада в итоге устал от властных полномочий и бесконечных сражений и передал трон более молодому божеству – Лугу. Имя бога Нуады носит персонаж фильма 2008 года Хелбой 2. Золотая армия». Это эльфийский принц, мечтающий уничтожить человечество. История появления Луга на свет очень любопытна. Он приходился родным внуком тому самому жуткому Фамору с убийственным глазом по имени Балар. История такова. У Балара была прелестная дочь по имени Этлин, Этайн. Правда, неизвестно, как она при таком папе умудрилась родиться прелестной, но мифы описывают ее как невероятную красавицу. Балару было предсказано, что его лишит власти собственный внук, и он запер Этлин в высокой башне, приставив к ней отряд няника и строго-настрого приказав им, как следует охранять дочку. Главное, чтобы она никогда не узнала, что на свете существуют мужчины. Подобные сюжеты встречались в мифах и сказках не раз. Но в итоге папа своими руками разрушил все планы. Однажды Балар украл у другого бога океана волшебную корову. Молока, которое давало это животное, хватало, чтобы поить и кормить целую деревню. Кен, узнав о пропаже драгоценной коровы, рассверепел, а узнав, чьих рук это дело, решил отомстить. Он переоделся в женское платье и, представившись жертвой кораблекрушения, постучался в ворота башни, в которой содержалась Этлин. Няньки разрешили ему, ей, обогреться у очага, но очаг Кена интересовал мало. Он пробрался в покое Этлин, и девица вскоре оказалась беременной, причем сразу тремя близнецами. Отец Баллар в ярости приказал утопить младенцев в море, как только они появились на свет. Приказ его был исполнен, но одному малышу удалось спастись, и он в итоге оказался в доме своего отца, Киана. Боги дали ребенку имя Лук и обучили множеству искусств и ремесел. Повзрослев, Лук явился в покое правителя богов Нуады и предложил тому взять его на службу. Сначала Нуада отказал, но когда Лук заявил, что он умеет плотничать, знает кузнечное ремесло, может врачевать и играть на арфе, а еще владеет различными видами искусств и блестяще играет в шахматы, повелитель Туатов согласился, и Лук вошел в общество кельтских богов. Он почитался как покровитель творчества и света, что роднит его с греческим Аполлоном. Ну а пророчество? Оно исполнилось. В битве на равнине мак Лук действительно убил балара Случилось это так. Лук принимал участие в сражении на стороне племени Туата-де-Данан. Великан балар по привычке попросил поднять ему века и начал смотреть на врагов своим ядовитым глазом, сеявшим смерть. Лук метнул камень из прощи и попал прямо в глазницу балара да так, что глаз вылетел с другой стороны черепа и уничтожил несколько десятков своих же воинов. Лук владел одним из четырех сокровищ племени Дану. Это копье, которое неизменно поражало цель и возвращалось к своему владельцу. Представителем племени богини Дану был также бог Дагда. Имя его в буквальном переводе означает «хороший бог». Второе его имя – Эхат Олатар или Эахат. – «Всеобщий отец». Он почитался как отец богов. Первоначально, возможно, представлял собой божество, земли и плодородия. В его руках находилось третье сокровище племени Дану – неиссякаемый котел. Что ни свари в нем, можно будет накормить целую армию и еще останется. Причем каждый, черпая еду из котла, найдет там что-то по своему вкусу. Дагда и сам очень любил поесть, причем питал особую слабость к каши. При этом он был хорошим воином. Слава о том, как он блестяще владеет боевой палицей, распространялась по всей земле. Прикосновение боевого конца палицы сулило смерть. А если Дагда прикасался к раненому или даже мертвому другим концом палицы, жизнь снова возвращалась к человеку. А еще у Дагды имелась волшебная арфа. Она по первому зову прилетала в руки своего хозяина, где бы ни находилась. Бог-отец играл на ней настолько прекрасно, что если мелодия была веселой, то все радовались и пускались в пляс. Если же звучала грустная музыка, слушатели заливались слезами. Дагда был большим специалистом в любовных приключениях, и у многих богинь были от него дети. По слухам, не устояла даже свирепая богиня войны Морриган. В числе детей Дагды называют бога любви и молодости Энгуса Мак-Ок, который появился на свет весьма необычным образом. Рассказывают, что Дагда однажды влюбился в речную богиню Боан. Она ответила ему взаимностью, но так как богиня была замужем, любовники рисковали вызвать гнев обманутого супруга. И вот однажды Боан назначила Дагде свидание, когда ее муж отправился куда-то по делам. Чтобы усыпить его бдительность, Дагда остановил движение небесных светил, и наступивший день длился 9 месяцев. В итоге сын Дагда и Боан оказался зачатым и рожденным в один день. Дочерью Дагды считалась также Бригитта или Бригантия, богиня-покровительница женщин, она же богиня войны, поэзии и ремесел. К Бригитте обращались, если хотели укрепить свой дух перед каким-то сложным заданием. Она могла помочь выбрать цель, определиться со своими интересами и стать более уверенным. Ее считали своей покровительницей беременные женщины, роженицы и матери, Также она была воплощением силы и решительности. Предполагаемое изображение Бригитты можно изучить в PDF-приложении. Довольно неожиданный набор обязанностей, и в этом она схожа с греческой Афиной. В древности, возможно, Бригитта считалась богиней домашнего очага и огня. Чтобы завершить перечисление сокровищ богини Дану, три из которых принадлежали Нуаде, Лугу и Дагде, вспомним еще об одном. Это камень Фаль, или файлский камень, он же камень судьбы. У него была уникальная способность. Когда к нему прикасался король Ирландии из числа тех, что занимает престол законно, камень приветствовал его криком. Не следует путать этот камень с так называемым Скунским камнем, который по сей день принимает участие в британских церемониях коронации. Его помещает под сидение церемониального кресла короля Эдуарда, на котором восседает коронуемый монарх или монархиня. Изображение кресла можно рассмотреть в PDF-приложении. Скунский монолит, напротив, должен испустить крик, если на него усядется незаконный монарх. Сейчас этот камень постоянно хранится в Эдинбургском замке в Шотландии. Совсем недавно, в апреле 2023 года, камень привозили в Лондон, в Вестминстерское аббатство, для церемонии коронации принца Чарльза, Карла III. Ну а скунским он называется потому, что много лет хранился в шотландском скунском аббатстве. Богиня Эриу или Эрин считалась покровительницей ирландской земли как территории и ирландцев как народа. Легенда гласит, что Эриу явилась поселенцам, племенам Миля, которые пришли на смену племени богини Дану. Она поприветствовала вновь прибывших и сказала, что их приход на остров был предсказан мудрецами и предопределен богами. — Почему это? — недовольно спросил один из поселенцев. — Я думаю, что своей победой и возможностью жить на этой земле мы обязаны только своей удаче, храбрости и военному искусству. — Неразумно ты говоришь, — отозвалась Эриу. Назовите остров моим именем, и в этом случае вам всегда будет сопутствовать успех, земли будут плодородными, скот начнет быстро умножаться, а в семьях родятся здоровые дети. Требование богини было выполнено. С тех пор и зовется остров Ирландии. Ох, владыка моря Мананан Маклир, по представлениям ирландцев, жил в Сиди, стране вечной юности, там же, где оказалось все племя Туата-де-Данан, после того, как его вытеснили из Ирландии представители племени Миля. Где располагался этот самый Сид? Разные мифы определяют его местонахождение по-разному. Часто пишут просто за морем, В некоторых мифах проводят параллель также между Сидом и волшебным островом тир Ног, где нет ни болезни, ни старости, ни разочарований. Холм как портал. Холмы в древней ирландской традиции тоже часто именуют Сидами и Лиши. Есть поверье, что когда люди племени Туата-де-Данан уступили Ирландию предкам современных людей и ушли в потусторонний мир, бог Дагда закрепил за каждым из них холм Курган. Каждый из этих холмов представлял собой особые врата, ведущие в иной мир. Часто Мананан выступает в мифах как живое олицетворение счастливого забвения. Он помогает богам и героям избавиться от гнева, ревности и вражды. Обычно для этого используется плащ бога, которым он проводит вокруг того, кому нужна помощь. Символика этого действия, скорее всего, такова. Море, которым повелевает Мананан, отделяет мир живых от Сида. Приплыть море означает отказаться от прошлой жизни и обрести вечное спокойствие и радость. И плащ Бога, видимо, как бы заменяет собой море, отсекая прошлое от настоящего и будущего, а спокойствие от тревог и горя. Также этот плащ давал владельцу возможность стать невидимым. А еще у него есть волшебный конь по имени Аунбхар или Энбар. Можно примерно перевести это имя как «обладающий роскошной гривой», который умеет скакать и по земле, и по морским волнам. Вообще, Мананан обладал внушительным арсеналом разных волшебных вещей. У него имелась ладья, которая с невероятной скоростью могла лететь по волнам, причем управлять ее можно было не с помощью весел и парусов, а силой мысты. Также он владел самовозвращающимися дротиками, непробиваемыми панцирями и неотвратимо разящими мечами. Мананана почитали торговцы, потому что для жителей Ирландского острова возможность торговать с соседями была неразрывно связана с мореплаванием. А имя божества, скорее всего, родственно названию острова Мэн, где по сей день проживают потомки кельтов, а иногда этот остров прямо называют его родиной. Интересно, что в ранних записях этот бог не упоминается. Если на море поднималась буря, причину иногда видели в том, что эта жена Мананана расчесывает под водой свои длинные локоны. Возможно, длинные ряды белых барашков на гребнях волн напоминали ирландцам распущенные волнистые волосы. Очень своеобразными у кельтов-ирландцев были представления о богах войны. Или все-таки о боге. Или о богине. Начнем с того, что во многих переводах мифов можно увидеть примерно такую фразу, мол, постоянными спутницами бога Нуады были пять богинь – Бадб, Нейман, Маха, Фи и Морриган. Кто они и почему их описания так сильно перекликаются друг с другом? Начнем с Морриган. Ее обычно представляют как богиню войны – жестокую, свирепую и непредсказуемую. Она всегда присутствует на поле боя, но принимает не она участие в сражении. Легенды говорят об этом разное. Где-то говорится, что Мориган лишь наблюдает за битвой, поднимая боевой дух воинов, или парит над полем боя в образе вороны. Но чаще встречаются описания того, как богиня непосредственно участвует в битвах. Она ловко орудует копьем и мечом, а ее боевой клич способен оглушить врагов и разносится на много километров. Иногда Муриган вдохновляла воинов на бой довольно оригинальным способом. В одной из легенд она в образе юной девушки в роскошном одеянии пробирается в шатер бога Нуады перед битвой на равнине мак -Туриет. Иллюстрации к данной битве можно посмотреть по QR-коду в PDF-приложении. Проведя с Нуадой ночь, она, как гласит миф, разожгла в его груди жажду победы, а сама, превратившись в ворону, вылетела из шатра и тогда бог грозы понял, кто перед ним. Не совсем обычно, что в роли божества войны выступает женщина, но, видимо, кельты ничего странного в этом не видели. Имеется упоминание о том, что кельтские дамы, а тем более пиктские, были весьма решительны, и в случае необходимости многие из них могли принять участие в сражении. Мориган владеет навыками колдовства, способна вызвать галлюцинацию или, как говорили раньше, отвести глаза. В одной из легенд рассказывается о том, что по ее повелению на воинов клана Ферболк прямо из чистого неба потекли потоки крови, которых никто, кроме них, не видел. Также эта богиня считалась коварной соблазнительницей, олицетворением женского эротического начала и магии. Имя Морриган обычно переводят как «Великая королева». Она также почиталась как богиня Луны и Вестница Смерти. Остальные бадб, неистовая, фи – злая, немань – ядовитая. Это, скорее всего, ипостаси все той же Мориган. Так же, как и Маха, представлявшая собой нечто вроде духа сражения, персонифицированной битвы. Этих богинь описывают схожим образом. Громкий голос, страсть к битвам, способность к пророчествам, умение превращаться в зверей и птиц. Возможно, когда-то они почитались как спутницы Мориган, примерно так же, как в Греции – Приложением к Аресу считались Фобос, Страх и Деймос Ужас, но впоследствии все эти варианты слились воедино. Образ или образы Морриган благополучно пережил христианизацию и в более поздней культуре проявился в качестве разнообразных ведьм, злых колдуний и так далее. Кельтским Зевсом часто называли бога Тараниса. Он и в самом деле, видимо, почитался как громовержец и покровитель молний. Во время раскопок археологи неоднократно находили фигурки, изображающие бородатого мужчину, держащего в руках предметы, напоминающие пучок молнии и колесо. Последнее по разным предположениям может либо символизировать солнце – Тара несполни мог в какой-то период почитаться так же и как солнечный бог – либо олицетворять некий обобщенный небесный огонь и свет. В конце XIX века в датском Гундеструппе Во время добычи торфа был найден уникальный серебряный котел, украшенный многочисленными рельефными панелями. Смысл многих изображений непонятен до сих пор. Странные полулюди, полузвери, какие-то фантастические животные и растения. Не выяснено до конца и то, кем и когда был изготовлен этот сосуд. Часть ученых склоняется к мысли, что он кельтский и на территорию Дании попал в ходе торговых отношений, но есть и другие мнения. Способ обработки металла и сама форма изделия более характерны для фракийцев, проживавших на севере Балкан. На одной из декоративных пластин, украшающих бока этого котла, изображен некий бородатый персонаж, поднявший руки вверх, а слева от него еще один в рогатом шлеме, который держит в руках что-то вроде половинки колеса. Есть предположение, что бородач — это таранис, а колесо — Тот самый атрибут, с которым он часто изображался. Как, например, на изображении в PDF-приложении. Но почему колесо урезано наполовину? Почему его держит не Таранис? И в чьих тогда руках колесо, если это действительно оно? Относительно того, где вторая половина колеса, имеется забавное объяснение. Она просто скрыта фигурой Тараниса. Но даже в этом случае часть его не прорисована. Может быть, мастер побоялся напортачить, К такой тонкой работе. А слева в рогатом шлеме, возможно, изображено еще одно божество Кернун. О нем известно не так уж много. Есть предположение, что в представлениях кельтов Кернун играл примерно ту же самую роль, что пан у древних греков. То есть был покровителем природы, лесов, домашнего скота и плодородия. Возможно также, что он играл роль близкую к той, которую исполнял у греков Гермес, провожал души в царство умерших. Но сложность в том, что Кернуна обычно изображали не с такими рогами, какие мы видим на этой пластине, а с оленями, и рога эти были не укреплены на шлеме, а росли непосредственно из его головы. Например, подобного изображения можно посмотреть в PDF-приложении. И по какой причине ему в руки могло попасть колесо Тараниса, если это именно оно, тоже неизвестно. Так что это изображение по-прежнему хранит много секретов. Кстати, на этом же котле есть еще одна пластина, которая изображает Кернуна с большей степенью вероятности. На ней покровитель природы сидит в позе, напоминающей позу лотоса, окруженной животными. Голову его украшают ветвистые рога, практически такие же, как у стоящего рядом оленя. А в руках он держит нечто, напоминающее змею, и шейное украшение торквис. Еще один рогатый персонаж. В ирландской и английской литературе и фольклоре нового времени появился персонаж по имени Херн Охотник, призрак с оленями рогами на голове. При жизни он был то ли лесничим, то ли удачливым охотником, и после смерти он не может покинуть свои любимые места. Скорее всего, это одна из поздних ипостасей Кернуна. Еще одно связанное с природой божество – Эзус. В Национальном музее средних веков в Париже хранится каменная стелла, на которой изображен бородатый человек – бог, срезающий ветки с дерева чем-то наподобие серпа. Считается, что это именно Эзус – покровитель урожая, плодородия, а также различных перемещений и путешествий. Его особо почитали мореплаватели. Имя Эзуса обычно толкуют как «великий бог», «бог-господин» или «добрый бог». При этом есть упоминание о том, что он регулярно требовал жертвоприношений. Их приносили путем повешения на дереве. В целом, об этом божестве известно немного. Но есть предположение, что у кельтов были представления о некоем мировом древе, примерно такие же, как у скандинавов. И Эзус был непосредственно с этим самым древом связан. Одним из самых загадочных богов кельтского пантеона остается Тифтат, или, как его часто называют в римских источниках, тефтатес. Обычно его называют богом войны, и, вероятно, это справедливо, так как его постоянным животным-спутником был кабан. Во многих культурах того времени это животное считалось олицетворением свирепости, энергии и напора, качеств необходимых войну. Но, с другой стороны, имеются упоминания о том, что тефтату приносили жертвы путем утопления в воде, а это для богов войны совсем не характерно, Да и Морриган, как военное божество, упоминается гораздо чаще. Поэтому появилось предположение, что на самом деле личность Тевтата была сложнее, чем кажется на первый взгляд. И он был не только богом войны, но и, например, покровителем магии, перерождения, перехода между мирами. На котле из Струпа есть пластина с интересным изображением. Колонна воинов-щитоносцев двигается в сторону какой-то крупной человекообразной фигуры, держащей в руках то ли котел, то ли бадью. Можете рассмотреть этот фрагмент, он находится в PDF-приложении. Одного из воинов эта самая фигура окунает в котел вверх тормашками. Вторая вереница воинов движется в направлении противоположном фигуре, и они уже не пехотинцы со щитами, а всадники. Авторы некоторых исследований предполагают, что на данной пластине изображен тифтат, благодаря которому воины получают новые заслуги и повышают свой статус. А может быть и наоборот, те, что идут в сторону тефтата, это павшие в битве, а те, что сидят на конях, это уже духи, отправляющиеся в загробный мир. Одним из его символов у многих народов была именно лошадь. Кельтского бога Белена многие исследователи, начиная с Юлия Цезаря, называют кельтским Аполлоном. Но если Аполлон у греков в первую очередь был известен как бог искусства и предводитель мус, и уже потом как бог света, то Белен почитался в основном как покровитель солнца и огня. Именно благодаря ему появился праздник Белтейн, отмечающий начало лета. Также Белена считали богом горячих источников и божеством-врачевателем. Его спутницей была богиня Белисама. Ее почитали как покровительницу природных водоемов, света и домашнего очага. Очень почитаемой у кельтов была богиня Эпона, которую связывали с коневодством и всем, что к этому относится. Она была богиней возчиков и пастухов, мастеров по изготовлению колесниц и конской упряжи. В некоторых регионах ее, возможно, почитали как богиню-водоем, Но каким образом осуществлялся контакт между людьми и богами? В этом процессе одной из главных ролей играли друиды. Богиня Эпона часто изображалась сидящей верхом на коне или управляющей колесницей. Также ей, как и некоторым другим богам, приписывалась обязанность препровождать душу умерших в загробный мир. Друиды – вселенная вокруг дуба. Друидами принято называть кельтских жрецов. На самом деле их полномочия были значительно шире, нежели принесение жертв богам и толкования божественной воли. Друиды занимались врачеванием и предсказанием будущего, вели астрономические наблюдения и слагали скеллы о богах и героях. Также им приписывают создание уже упоминавшегося агамического письма и функции судей. Впоследствии с развитием христианства Роль хранителей фольклора окончательно переходит к бардам и филидам, а друидам остается преимущественно лечебная практика. Что означает слово «друид»? Так называли кельтских жрецов римляне, отмечая при этом, что лишь повторяют то, что именовали их сами кельты. По разным предположениям, слово обозначало «пророк», «ведущий» или даже «тот, кто ведает тайнами дуба». О важной роли дуба в культе кельтов писали многие авторы, да и в целом, судя по всему, кельты и их жрецы придавали огромное значение растениям, используя их и в целительской практике, и в гаданиях. Но почему именно дуб? Существует популярная точка зрения, что практически все индоевропейские народы, почитавшие богов, связанных с грозой, особо уважали дуб. Например, сохранились свидетельства иностранных купцов, которые писали о подобных обычаях у славян. Возможно, свою роль сыграли древние поверья о том, что дубы как-то особо притягивают молнии, а может быть, все дело во внешнем облике этого дерева. Дуб – живое воплощение жизненной силы, мощи, крепости, неуязвимости перед лицом природных невзгод. Видимо, такие представления о дубе имели место и у кельтов, и с этим деревом были связаны разнообразные обряды. Амела. Чем она необычна? Это растение-паразит. Оно не способно самостоятельно расти в земле, зато вполне может прикрепляться к другим растениям, деревьям и встраиваться в их систему питания. Внешне омела обычно напоминает шар или метелку из мелких веток и листьев, застрявшую среди ветвей дерево-хозяина. В литературе, посвященной кельтам, можно встретить упоминание о том, что друиды часто применяли в своих практиках омелу, а она якобы чаще всего встречается именно на дубе. Вы можете изучить изображение друида, срезающего Амелу на шестой лунный день, если перейдете по QR-коду в PDF-приложении. Но современные биологи утверждают, что дуб становится хозяином Амелы не так уж часто, не чаще, например, чем тополь, вяз или липа. Но, возможно, в древности ситуация была иная. Амелу использовали, да и сейчас используют, для изготовления лекарств, как признанных официальной медициной, так и народных. С ней связано множество разнообразных поверий. Например, считается, что поцелуй под амелой сделает вашу любовь крепкой и нерушимой. Ветки амелы по сей день являются во многих странах частью рождественского декора. Скорее всего, перечень деревьев и растений, которые друиды использовали в своих практиках, не ограничивается дубом и амелой. Но о прочих рецептах сведений у нас практически нет. Имелись ли у кельтов представления, подобные скандинавским, о наличии некоего мирового древа, соединяющего пространство и владение людей и богов? Вполне возможно. В упоминавшейся ранее «желтой книге» Ликана содержатся древние ирландские тексты, в которых названы деревья, ставшие символами жизненного цикла и особо значимые для всей Ирландии. Это ясень, тис и дуб. Они именуются «Путь к небесам», «Опора дома», Добро для всех людей. К сожалению, практически все, что нам известно о друидах, мы можем почерпнуть в основном из записок римских авторов, которые часто старались описать обычаи варваров в темном цвете. Немало копий сломано вокруг вопроса о том, насколько были распространены у кельтов человеческие жертвоприношения и насколько активную роль в этом процессе играли друиды. Цезарь в своих записках о Гальской войне писал о них так.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 о природе и могуществе и власти бессмертных богов. Все галы чрезвычайно набожны, Поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и других опасностях, приносят или дают обед принести человеческие жертвы. Этим у них заведуют друиды. Именно галы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь, также человеческой жизни.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 В этих строках Юлия Цезаря содержится упоминание о крайне жестоком способе жертвоприношения, который много лет спустя вдохновил кинематографистов на создание триллеров и фильмов ужасов. Достаточно вспомнить ленту «Плетеный человек» 1973 года и ее ремейк 2006. Но насколько достоверны эти сведения? Сожжение жертв в огромной фигуре, сплетенной из прутьев и соломы, Упоминается в основном у римских авторов, и никаких археологических подтверждений существования этого обычая нет. Но то, что человеческие жертвоприношения у кельтов в принципе имели место, бесспорно. Интересный вопрос. Были ли женщины-друиды? Видимо, да, так как античные авторы упоминают о них. Хотя есть вероятность, что на самом деле эти женщины выполняли какие-то другие функции, близкие к жреческим. Но женщины-друиды упоминаются и в кельтских мифах. Например, в одном из вариантов о спасении маленького бога Луга от утопления спасает его именно женщина-друид по имени Берок. Кого именно приносили в жертву? Видимо, это зависело от ситуации. Во времена военных конфликтов наиболее подходящими кандидатурами были военнопленные перебежчики и тому подобные личности. В мирные дни, возможно, это определялось каким-либо жребием или простым распоряжением друида. Кстати, одно из объяснений того, почему до нас не дошли кельтские мифы о сотворении мира и почему вообще эта мифология дошла до нас в столь усеченной форме, заключается в том, что хранителями этих знаний были друиды, а они не делились ими с кем попало и, как мы только что выяснили, ничего не записывали, обходясь устной традицией передачи знаний. Вы можете рассмотреть изображения друидов, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Как находили друиды будущих учеников? Каким образом решали, кому и как передавать свои драгоценные знания? Существовал ли какой-то отбор? Нужно ли было обладать какими-то определенными способностями? Увы, об этом практически ничего не известно. Цезарь пишет о том, что быть учеником друидов было очень почетно. Их общественное положение было весьма высоким, и желающих попасть в ученики к жрецам столь высокого ранга было много. Но ведь желать еще не значит осуществить. А что там с бессмертием души и с ее способностью переселяться в другое тело, о которой писал Юлий Цезарь и в котором якобы были уверены кельты? Кстати, другой автор, Диодор Сицилийский, также писал о вере кельтов в бессмертие души и в возможность реинкарнации. Судя по всему, они недалеки от истины. Например, некоторым доблестным воинам, персонажам легенд, те же друиды настоятельно рекомендуют вступить в брак, потому что им стало известно, что потомок от этого брака станет новым воплощением героя и продолжит его дела. Известны также сюжеты, в которых тот или иной персонаж воплощается в новом образе и при этом помнит все, что с ним было в прошлой жизни. В плане принесения человеческих жертв кельты не были одиноки, Такое практиковалось почти у всех древних народов. Многие современные исследователи кельтской культуры, в принципе, согласны и с Цезарем, и с диодором. Судя по всему, кельты действительно не видели особой разницы между миром живых и миром мертвых, и были уверены в возможности новых воплощений. Для них умерший человек просто переходил в иное состояние, Причем, если у древних греков, например, загробный мир представал как нечто довольно унылое, даже праведные души там откровенно скучают и льют слезы по оставленным родственникам, то кельты, видимо, представляли себе мир умерших более приятным местом. Но к идеям о разных мирах и о возможности путешествия души у нас еще будет возможность вернуться в последующих главах.